Глава 27. Герпес недовольства. Андрей застучал пальцами по клавиатуре и через полминуты виновато поджал губы. Не перезвонила? переспросил я. Он отрицательно покрутил головой. Возможно, брокер ехала на показ и в водовороте дел забыла о клиенте. Но это были наши с ребятами деньги. Так, Андрюх. Моя рука с напряжением сжала кружку. Скинь мне этот звонок. Я перешлю его Луизе, с этим нужно что-то делать». Андрей кивнул. «Мы еще какое-то время посидели, обсуждая дела остальных моих компаний, доели пироги и без особого настроения вернулись к работе». Поздним вечером я отправил в Грейстоун запись разговора. Вскоре получил от Луизы ответ, что ситуация действительно неприятная, но этот агент сейчас готовит к подписанию вторую сделку с нашим клиентом в ВТБ ренопарке и в этот момент как раз ехала на встречу с ним». В позиции Грейстоун получалось, что все процессы шли в рабочем режиме и особых проблем на горизонте в компании не видели. Когда я предпринял попытку пообщаться с руководителем отдела персонала, чтобы уточнить, как идут дела с наймом новых брокеров, мне дали понять, что не стоит совать свой нос не в свой огород и наступать на чужие грядки. С меня требуется всего лишь делать рекламу. Внутри, как герпес на губе, тихо и практически незаметно росла неудовлетворенность с сотрудничеством с Грейстоун календаре 1 июня, а это значит, что я со своей командой почти полгода работаю над проектом в недвижимости. За это время мы закрыли вместе с Грейстоун всего одну сделку и заработали 74 тысячи рублей. Так себе результат. При этом я каждую неделю слушал разговоры брокеров с клиентами и понимал, что наша маркетинговая стратегия работает. У нас получается находить для Грейстоун реальных покупателей на новостройке. Но тогда почему закрывается так мало сделок? Вопросов пока было больше, чем ответов. Из данных для анализа в моем распоряжении имелись лишь перегруженные Excel-таблицы с кучей раскрашенных Артемом красных полей, заменяющих нам CRM-систему, и записи входящих разговоров брокеров. Почему вот уже несколько месяцев у HR в не получается нанять новых сотрудников? Какое обучение по продажам и объектам проходят новые агенты? Прописывает ли кто-то регламенты? Пополняется ли в компании коллекция ошибочных действий брокеров? Как происходят презентации в офисе продаж застройщика? Могут ли на этом этапе у клиента оставаться неотработанные возражения? Какой цикл сделки в этом сегменте недвижимости считается нормой? Сколько еще мы будем работать в Excel, и получится ли у меня убедить Грейстоун начать пользоваться нашей crm системой когда она будет готова? Да, и почему брокеры уже полгода предлагают покупателям всего 5-6 жилых комплексов, а компания при этом не пополняет портфель новыми проектами? Для этого есть объективные причины или просто нет ответственного за этот процесс. Мне стало интересно, сколько вообще новых домов строится сейчас в центре столицы. «Ростик, составь плиз, список новостроек в пределах ТТК и сделай таблицу застройщиков, которые эти объекты строят», записал я голосовое сообщение своему новому личному помощнику, который уже второй месяц ответственно выполнял любые мои поручения. Решение взять бизнес-ассистентом Ростислава Я считал удачным. Тот ответственно закрывал все мои бытовые и предпринимательские задачи. Главным недостатком Ростика была излишняя мягкость. Когда надо было торговаться, прожать исполнителей, выбить нужные нам условия, он мог тушеваться. У него не получалось обсуждать наказания и штрафы за срыв сроков, предъявлять претензии из-за низкого качества, требовать и настаивать. Из-за этого мы иногда проигрывали. А я это не люблю. Я видел, как он старался, И при любой возможности давал ему развернутую обратную связь, делился мыслями и объяснял, как в этой ситуации поступил бы я и почему. Мне нужно было постепенно создать в голове своего помощника мини-версию Олега Торбасова – нейронную сеть, которая понимала бы мою жизненную систему XY и примеряла бы на нее те или иные решения, защищая мои интересы.